Глава 1074. Язык острее заточенного клинка. «Как ты смеешь, пацан!» «О, я не смею, почтенный!» Этот странный обмен фразами эхом прокатился по округе. В воздухе возник рыжий старик в халате под стать его волосам, у него на лбу не было ни чешуйки, ни рогов, однако в его ауре, явно принадлежащий могущественному эксперту, который мог вытеснить волю неба и земли, без труда угадывались эманацией демонического практика. Это был патриарх царства Дао орды демонических практиков. С его прибытием демонические практики в округе внутренне поёжились, сейчас они чувствовали себя как дети, которых от издевок-сверстников спас заботливый родитель. Что интересно, в плане старшинства патриархи царства Дао действительно были для них своего рода родителями, не они, не взбешённый патриарх царства Дао, который уже хотел схватить Манхао, Совершенно не ожидали услышать такой его ответ. По мнению демонических практиков, в такой ситуации Манхао должен был в непреклонной манере возразить патриарху, кто мог предсказать, что он скажет что-то вроде этого. Голос Манхао звучал мягко, даже слабо, что заработало ему немало недоумённых взглядов. Даже люди Мира Бога Девяти Морей, не участвовавшие в конфликте, выглядели слегка сбитыми с толку. И лишь один человек продемонстрировал обратную реакцию. Фань Дун Эр внезапно прекратила поединок с морской дочерью Бэй Юй, и быстро отскочила назад. Увидев выражение лица Манхао, у неё больно закололо сердце. Точно с таким же лицом он недавно предлагал ей заключить пари. «Этот подлый обманщик Манхао опять задумал какую-то пакость!» поняла Фань Дун Эр, ни капли не сомневаясь в своей правоте. спускающиеся с неба патриарх царства Дау на секунду ошалело уставился на него, а потом взмахом рукава нарушил естественный закон и создал гигантскую иллюзорную руку, которая схватил Манхао. Манхао безрапотно позволил себя схватить. Внезапно где-то сбоку от него кто-то холодно фуркнул. Рядом с рукой возникла Дзюпо и коснулась гигантского конструкта. Всё произошло в полной тишине, но в воздухе всё равно ощущалось столкновение двух естественных законов, вылившиеся в мощный гул в головах всех присутствующих. Огромная рука развеялась, а демонический патриарх царства Дао сдавленно охнул. От лица Дзюпо отлила кровь, однако её глаза сияли подобно двум льдинкам. «Довольно!» «Сказала она. Ваша орда демонических практиков сегодня натворила достаточно. Вы разве не закончили?» Внезапно в её руке возникла трость с набалдашником в виде головы дракона. После удара ей по земле вокруг Цзёпо застроилась могучая силы и санкция. В этот самый момент на место событий переместились Лин Юэньзэ и Мастер Шэнь. Следом появился второй эксперт царства Дао Орды демонических практиков, а также два других патриарха – мужчина и женщина. При виде могущественных патриархов сообщества ученики Мира Бога Девяти Морей попадали на колени и склонили головы, слыша бешеный стук крови в висках. Стоять остался только облокотившийся на валун Манхао. «Ты ведь не забыла про наши договорённости?» – проречал рыжий патриарх царства Дао. «Нет смысла отрицать вину моей орды демонических практиков за инцидент за стенами сообщества. Поэтому я предоставлю своё объяснение!» «Мы также сделаем всё, что в наших силах для открытия мира сущности ветра, и возьмём на себя все расходы!» Рыжий демонический эксперт царства Дау повернулся к Мэнхоу. «Однако этот мальчишка устроил резню среди учеников орды демонических практиков прямо в сообществе! и требую объяснений!» Дзюпан охмурилась и мысленно вздохнула. Внутренняя политика мира бога Девяти Морей была очень запутанной, каждая фракция постоянно пыталась захватить лидирующую позицию, Иногда, кроме тяжелого вздоха, ничего нельзя было сделать. Старушка холодно посмотрела на рыжего патриарха и уже хотела ответить, но тут Манхау забросил в рот пригоршню пилюли и опередил её. «Эм, почтённый, мне не послышалось. Вы действительно сейчас сказали, что это я убил демонических практиков? Эй, что за надуманные обвинения? Я не убивал их? Серьёзно? Неужто есть очевидцы?» Раскораблённый Манхау продолжал жевать слебные пилюли, восстанавливая свою культивацию. Мысленно он холодно улыбнулся. Если ты собирался разойтись на полную, иногда требовалась определённая гибкость. Слепо от неё отказываться было по меньшей мере глупо, в Манхоу имелись свои принципы, но они не распространялись на его врагов. Его слова тут же разозлили распростёршихся ниц демонических практиков. «Я собственными глазами видел, как ты убивал моих собратьев по сообществу! Проклятье! Все здесь могут подтвердить, что убивал именно ты!» От такой откровенной наглости демонические практики чуть не свихнулись. Манхау прочистил горло и поднял руки в примирительном жесте. «Даже если вы видели всё собственными глазами», — со вздохом сказал он, — «это ничего не доказывает. В любом случае, не я их всех убил. Может, совершивший этот человек просто выглядел как я? Да, скорее всего, именно так всё и было. Вам надо прекратить бросаться ложными обвинениями!» С каждым словом в голосе Манхау звучало всё больше раздражения. Даже во время своей небольшой тирады он продолжал забрасывать в рот целебные пилюли, Цзепо неподалёку странно на него посмотрела, а потом прочистила горло, собирая что-то сказать. Все эксперты царства Дао в воздухе, включая Алин Юньзы и мастера Шэнь, наблюдали за этой сценой со странным выражением лица. Что до рыжего демонического патриарха, он был настолько взбешён, что с холодной улыбкой заговорил, снова не дав Цзепо рта раскрыть. «Ещё никогда в жизни не встречал такого наглеца!» – медленно проскрежетал он. Хочешь сказать, что это не ты убил моих демонических практиков? Что ж, позволь спросить, в чьей пещере бессмертного ты сейчас находишься? Как ты попал внутрь? Я своими глазами видел, как ты только что похитил Лун Тяньхая. Неужто мне померещилось? Его глаза сиели жажды убийства, ему жутко хотелось услышать ответ Манхау на это обвинение. Если Манхау вздумает намекнуть, что ему и правда померещилось, тогда он покажет ему, почему нельзя шутить с экспертом царства Дао. Ах это... С улыбкой всплеснул руками Мэнхао. Быстро сложив ладони, он с предельно серьёзным выражением лицо поклонился. «Патриарх, полагая, между нами возникло некоторое недопонимание. На самом деле мы с собратом Даосом Лун крепко сдружились ещё во время нашей первой встречи. Недавно мы с ним заключили пари, при этом дав сторонам определённый срок на размышление. Сегодня я пришёл ему сказать, что принимаю пари. К сожалению, он медитировал в уединении. Будучи нетерпеливым человеком, я решил войти без спроса и немного повредил его пещеру Бессмертного». «Виноват, почтенный!» Он повернулся к Дзюпо и виновато поклонился. «Матриарх Дзюпо, я готов заплатить за весь нанесённый ущерб!» Дзюпо ещё раз прочистила горло, но ничего не сказала. Улыбка рыжего старика стала ещё холодней. «Если всё так, как ты говоришь, тогда почему-то захватил его в плен!» «Патриарх, я боялся, что он может попытаться увильнуть от спора. Но раз вы здесь, я спокоен. Он может попытаться отказаться от заключения пари, но орда демонических практиков не станет так поступать, верно?» Глубоко внутри Мэнхау холодно рассмеялся. Демонический Патриарх прибыл на место событий слишком быстро, не оставив Мэнхау времени извлечь драконью кровь. За неимением выбора ему пришлось взять Лун Тяньхая в плен. Ещё раз прочистив горло, он достал из сумки целый флакон с пилюлями и засыпал все его содержимое себе в рот. Теперь уже все присутствующие стороны на него косились. «Патриарх, если вы мне не верите, то можете спросить любого ученика о моём с Лун Тяньхаем паре». Мы спорили, смогу ли я попасть в сотню лучших всех девяти золотых в Радстел. В случае моей победы он, как представитель орды демонических практиков, обещал выплатить мне 1 миллиард 300 миллионов бессмертных нефритов, а также передать 3 дау оружия». Практически сразу не особо смышленные демонические практики взорвались яростными криками. «Что за вздор? Пари между тобой и старшим братом Луэм было про попадание в десятку лучших! К тому же на кону стояли 300 миллионов бессмертных нефритов, а не 1 миллиард и 300 миллионов и три дау оружия!» «В случае твоего поражения ты пообещала дать своё место в эшелоне!» Лицо рыжего старика потемнело. Ему было известно об этом Пари, но он не ожидал, что Манхао внезапно затронет его в разговоре. За время месячного уединения Манхао, так и не получив его ответа, девять демонов морского мира распустили о нём множество мерзких слухов. Рыжий старик холодно посмотрел на Манхао. Его выводил из себя острый язык Манхао, хоть он и был вынужден признать, что ему ещё никогда не попадался человек, столь мело строящий свою аргументацию. Он мог превратить Манхау в кровавую лепёшку, и в то же время не мог ничего ему сделать. Манхау виртуозно использовал обстоятельства, чтобы скручивать людей в бараний рог, даже таких могущественных экспертов, как он. Он выстроил свои аргументы таким образом, чтобы никто не мог его атаковать. Старик обладал безграничной силой, но не мог найти ей выхода. Разумеется, он и не подозревал, что первой сектой Манхау после попадания в мир культивации стала секта покровителя. Доктрина этой секты оставила неизгладимый отпечаток в сердце Манхау, Люди должны делать всё, что в их силах, чтобы найти человека, на которого можно положиться. Разумеется, это вряд ли можно было назвать абсолютной истиной, и всё же в ситуации, где человеку недоставало собственной силы, она имела смысл. «Пари между тобой и Лун Тяньхаем, ваше личное дело! Если ты проиграешь, то отдашь мне своё место в эшелоне, а теперь отпусти Лун Тяньхая!» Терпение рыжего старика, похоже, было на исходе. В этот момент Мэнхаус с холодным блеском в глазах посмотрел на него. Забудем на секунду о Лун Тяньхае. Патриарх, почтенный, я хотел бы задать вопрос всей все ордедемонических практиков. Вы вообще практики? Вы хоть знаете, что среди практиков считается главным табо? Это так вы видите всех практиков Девятой горы и моря? Вы действительно думаете, что если кто-то не принадлежит к вашей ордедемонических практиков, то вы можете безнаказанно его убить? Ненавидите меня? У меня с этим проблем нет. Можете напасть на меня, и если я умру в бою, никто слова не скажет. Но позвольте спросить вас, патриарх. «И вас, орда демонических практиков!» «Что это значит?» Он хлопнул по своей бездонной сумке и подхватил на руки вылетевшую оттуда Чу-Янь. Бледные щеки девушки слегка впали, она явно сильно ослабла и находилась без сознания. На неё было больно смотреть. «Это добрый друг из моего родного края. Она присоединилась к сообществу Кунь-Лунь и всё ещё состоит в нём. Чтобы добраться до меня, орда демонических практиков похитила её и доставила сюда, а потом даже отравила её». Из-за вас бедняжка в одном шаге от могилы. Собрать и даосы мира бога девяти морей? Если бы ваших друзей или родственников пытали прямо у вас на глазах, использовали их в качестве заложников, вы бы смогли это стерпеть? Какое главное табу среди практиков? Что считается самым страшным преступлением в мире культивации? Вот это! Если все начнут так поступать, то мир культивации погрязнет в хаосе. Я спровоцировал демонических практиков, и что они сделали? Похитили моего дорогого друга! Что случится, если вы спровоцируете их? Скорее всего, то же самое. Это порочный круг. Собрать о практике. Кто из вас мог бы стерпеть подобное? Слова Мэнхэу эхом прокатились по округе, сумев тронуть сердца всех собравшихся вокруг практиков.